Королевская двойня История вторая Марина с мужем воспитывали шестилетнюю дочь. Потом женщина вновь забеременела. Пошла в женскую консультацию. На УЗИ увидела двойню. Марина встала на учет, исправно посещала врача. В 20 недель супруги узнали, что ждут мальчика и девочку. А еще через два месяца муж Марины потерял работу. Жили они в селе. Работали начальника оба. Женщина с беременным пузом в 28 недель никому не нужна. Работала неофициально, поэтому даже декретные никто не заплатил. А мужчине оказалось тоже не так просто найти работу. Марина пришла в женскую консультацию, где заявила о желании прервать беременность. Там ей сказали, что на 28 неделе в случае нормально протекающей беременности и здоровых плодов Это невозможно. На всякий случай патронаж сделали пару раз. Внешне все нормально. Старшее дитё одето, накормлено. На всякий случай дали контакты кризисного центра. Марина после этого дважды женскую консультацию посещала. А потом не пришла. Как оказалось впоследствии, женщина решила самостоятельно прервать свою беременность. Срок тогда был 30-31 неделя. Где-то она вычитала, что в матку для прерывания вводили солевой раствор. Вот и она решила. Только не через шейку матки, а напрямую шприцем через живот. В шприце была водопроводная вода с солью. Собственно, эффекта она добилась. Началось инфицирование, за ним и преждевременные роды. Рожала дома, с мужем. Дети оба родились живыми. Соседка Марины в тот день в обед развешивала белье во дворе и увидела, как подозрительно Марина и ее муж что-то закапывают под деревом. Соседка быстро позвала мужа, и они бегом во двор к Марине. Детей откопали, вызвали скорую. В детскую реанимацию их привезли живыми. Мальчишка, правда, все-таки умер в течение первых суток, а девочка выкарабкалась с помощью каких-то небесных сил. Нам неведомо. Марину тоже привезли в больницу. Уже в нашу, причем сделали это полицейские. Она ушла быстро, через 2-3 дня, в реанимации от сепсиса. К большому сожалению, реаниматологи ее вытащить так и не смогли. Уж слишком сильно был запущен процесс. Я уже не помню, находили состав преступлений в действиях мужа или нет знаю лишь, что написал отказ от новорожденной дочери и через некоторое время со старшей дочкой уехал. А его младшую дочь отказницу удочерила соседка, та самая, что выкапывала ее из-под яблони. За счет перенесенной гипоксии или преждевременных родов, в принципе, у малышки есть некоторые нарушения речи. Но психологи и неврологи говорят, что это поправимо. С ней Активно занимаются.